Глава пятая. Не ты, не ты. По дороге к Ивану пришлось ему проходить мимо дома, в котором квартировала Катерина Ивановна. В окнах был свет. Он вдруг остановился и решил войти. Катерину Ивановну он не видел уже более недели. Но ему теперь пришло на ум, что Иван может быть сейчас у ней, особенно накануне такого дня. Позвонив и войдя на лестницу, тускло освещённую китайским фонарём, он увидал спускавшегося сверху человека, в котором, поравнявшись, узнал брата. Тот стало быть выходил уже от Катерины Ивановны. Ах, это только ты. — сказал сухо Иван Федорович. — Ну, прощай. — Ты к ней? — Да. — Не советую. Она в волнении, и ты еще пуще ее расстроишь. — Нет, нет! — прокричал вдруг голос сверху из затворившейся мигом двери. — Алексей Федорович, вы от него? — Да, я был у него. — Мне что-нибудь прислал сказать? — Да. "Войдите, Алёша, и вы, Иван Фёдорович, непременно, непременно воротитесь. Слышите?" В голосе Кати зазвучала такая повелительная нотка, что Иван Фёдорович, помедлив в одном мгновении, решился однако же подняться опять вместе с Алёшей. Подслушивала. Раздражительно прошептал он про себя, но Алёша расслышал. Позвольте мне остаться в пальто, проговорил Иван Фёдорович, вступая в зал. Я не сяду, я более одной минуты не останусь. Садитесь, Алексей Фёдорович, проговорила Екатерина Ивановна, сама оставаясь стоя. Она изменилась мало за это время, но тёмные глаза её сверкали зловещим огнём. Алёша помнил потом, что она показалась ему чрезвычайно хороша собой в ту минуту. Что же он велел передать? — Только одно, — сказал Алеша, прямо смотря ей в лицо. — Чтобы вы щадили себя и не показывали ничего на суде о том, — он несколько замялся, — что было между вами во время самого первого вашего знакомства в том городе? А, это проземной поклон за те деньги, подхватила она, горько рассмеявшись. Что ж, он за себя или за меня боится, а? Он сказал, чтоб я щадила кого же? Его или себя? говорит Алексей Фёдорович. Алёша всматривался пристально, стараясь понять её. И себя, и его, проговорил он тихо. Тотта -то, как-то злобно отчеканила она и вдруг покраснела. Вы не знаете ещё меня, Алексей Фёдорович, грозно сказала она. Да и я ещё не знаю себя. Может быть, вы захотите меня растоптать ногами после завтрашнего допроса. Вы покажете честно, сказал Алёша. Только этого и надо. Женщина часто — Бесчестно! — проскрежетала она. — Я еще час тому думала, что мне страшно дотронуться до этого изверка, как до гада. И вот нет, он все еще для меня человек. — Да убил ли он? Он ли убил? — воскликнула она вдруг истерически, быстро обращаясь к Ивану Федоровичу. Алёша мигом понял, что этот самый вопрос она уже задавала Ивану Фёдоровичу, может, всего за минуту пред его приходом, и не в первый раз, а в сотый. И что кончили они ссоры. Я была у Смирдякова. Это ты. Ты убедил меня, что он отца убийца. Я только тебе и поверила, продолжала она, всё обращаясь к Ивану Фёдоровичу. Тот как бы с натуги усмехнулся. Алёша вздрогнул, услышав это: "Ты он и подозревать не мог таких отношений. Ну, однако, довольно", отрезала он. "Я пойду, приду завтра". И тотчас же, повернувшись, вышел из комнаты и прошёл прямо на лестницу. Екатерина Ивановна вдруг с каким-то повелительным жестом схватила Алёшу за обе руки и ступайте за ним, догоните его. Не оставляйте его одного ни минуты, быстро зашептала она. Он помешанный. Вы не знаете, что он помешался, у него горячка нервная горячка. Мне доктор говорил: "Идите, бегите за ним". Алёша вскочил и бросился за Иваном Фёдоровичем. Тот не успел отойти и пятидесяти шагов. — Чего тебе? — вдруг обернулся он к Алёше, видя, что тот его догоняет. — Велела тебе бежать за мной, потому что я сумасшедший. Знаю наизусть, — раздражительно прибавил он. — Она, разумеется, ошибается. Но она права, что ты болен, — сказал Алёша. — Я сейчас смотрел у ней на твоё лицо, — у тебя очень больное лицо. Очень, Иван. Иван шёл, не останавливаясь, Алёша за ним. А ты знаешь, Алексей Фёдорович как сходит с ума, спросил Иван совсем вдруг тихим, совсем уже не раздражительным голосом, в котором внезапно послышалось самое простодушное любопытство. Нет, не знаю. Полагаю, что много разных видов сумасшествия. А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума. Я думаю, нельзя ясно следить за собой в таком случае, с удивлением отвечал Алёша. Иван на полминутки примолк. Если ты хочешь со мной о чём говорить, то перемени, пожалуйста, тему, сказал он вдруг. А вот, чтобы не забыть к тебе письмо, робко проговорила Алёша, и вынув из кармана протянул к нему письмо Лизы. Они как раз подошли к фонарю, Иван тотчас же узнал руку. Ха, это от того бешонка, рассмеялся он злобно и не распечатав конверта вдруг разорвал его на несколько кусков и бросил на ветер клочья. различились. Шестнадцати лет ещё нет, кажется. И уж предлагается, презрительно проговорил он, опять зашагав по улице. Как предлагается, воскликнул Алёша. Известно, как развратные женщины предлагают. Что ты, Иван, что ты? горестно и горячо вступился Алёша. Это ребёнок, ты обижаешь ребёнка. — Она больна, она сама очень больна, она тоже, может быть, с ума сходит. Я не мог тебе не передать ее письма. Я, напротив, от тебя хотел что услышать, чтобы спасти ее. — Нечего тебе от меня слышать. Колена ребенок, то я ей не нянька. Молчи, Алексей, не продолжай, я об этом даже не думаю. Помолчали опять с минуту. она теперь всю ночь молить Божью матерь будет, чтобы указала ей, как завтра на суде поступить, резко и злобно заговорил он вдруг опять. Ты ты об Екатерине Ивановне? Да. Спасительницей или губительницей митеньки ей явится. Потом молить будет, что позорило её душу. Сама еще, видеть или не знает, приготовиться не успела. Тоже меня за няньку принимает. Хочет, чтоб я ее убаюкал. — Катерина Ивановна любит тебя, брат, — с грустным чувством проговорил Алеша. — Может быть, только я до нее не охотник. — Она страдает? Зачем же ты ей говоришь... «Иногда такие слова, что она надеется», — с робким упреком продолжал Алеша. «Ведь я знаю, что ты ей подавал надежду. Прости, что я так говорю», — прибавил он. «Не могу я тут поступить как надо, разорвать и ей прямо сказать», — раздражительно произнес Иван. «Надо подождать, пока скажут приговор убийцы». Если я разорву с ней теперь, она из мщения ко мне завтра же погубит этого негодяя на суде, потому что его ненавидит и знает, что он ненавидит. Тут всё ложь, ложь на лжи. Теперь же, пока я с ней не разорвал, она всё ещё надеется и не станет губить этого изверга, зная, как я хочу вытащить его из беды. Когда только придёт этот проклятый приговор. Слова убийца и изверг больно отозвались в сердце Алёши. Да чем таким она может погубить брата? спросил он, вдумываясь в слова Ивана. Что она может показать такого, что прямо могло бы сгубить Митю? Ты этого ещё не знаешь. У неё в руках один документ есть, собственноручный Микенькин, математически доказывающий, что он убил Фёдора Палча. Этого быть не может, воскликнула Лёша. Как не может? Я сам читал. Такого документа быть не может, с жаром повторила Лёша. Не может быть, потому что убийца не он. Не он убил отца, не он. Иван Фёдорович вдруг остановился. Кто же убийца, по-вашему? как-то холодно, по-видимому, спросил он, и какая-то высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса. Ты сам знаешь, кто? тихо и проникновенно проговорил Алёша. Кто? Это басня-то об этом помешанном идиоте-эпилептике. об Смердякове Алёша вдруг почувствовал, что весь дрожит. Ты сам знаешь кто, бессильно вырвалось у него. Он задыхался. Да кто? Кто? уже почти свирепо вскричал Иван, вся сдержанность вдруг исчезла. Я одно только знаю, всё так же почти шёпотом проговорил Алёша. Убил отца — Не ты! Не ты! Что такое «не ты»? — остолбенел Иван. — Не ты убил отца! Не ты! — твердо повторил Алеша. С полминуты тлилось молчание. — Да я и сам знаю, что не я. — Ты бредишь? — бредно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алёшу. Оба опять стояли у фонаря. Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты. Когда я говорил: "Я в Москве был", когда я говорил: "Совсем потерянно пролепетал Иван. Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные 2 месяца. по-прежнему тихо и раздельно продолжал Алёша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своей волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто, как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься. Не ты убийца, слышишь меня? Не ты. Меня Бог послал тебе это сказать. Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и всё смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь зятряся и крепко схватил Алёшу за плечо: "Ты был у меня", скрежещущим шёпотом проговорил он. Ты был у меня ночью, когда он приходил. Признавайся. Ты его видел? Видел? Про кого ты говоришь? Про Митю? В недоумении спросила Алёша. Не про него, к чёрту и зверга, исступлённо завопил Иван. Разве ты знаешь, что он камни ходит? Как ты узнал? Говори, кто он? Я не знаю, про кого ты говоришь, пролепетала Лёша уже в испуге. Нет, ты знаешь. Иначе как же бы ты не может быть, чтобы ты не знал? Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял и как бы что-то обдумывал. Странная усмешка кривила его губы. "Брат", дрожащим голосом начал опять Алёша. Я сказал тебе это потому, что ты моему слову поверишь, я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал, не ты, слышишь, на всю жизнь. И это Бог положил мне на душу тебе это сказать. Хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня. Но Иван Фёдорович, по-видимому, совсем уже успела владеть собой. — Алексей Федорович, — проговорил он с холодною усмешкой, — я пророков и эпилептиков не терплю, посланников Божиих особенно, вы это слишком знаете. С сей минуты я с вами разрываю и, кажется, навсегда. Прошу сей же час на этом же перекрестке меня оставить. Да вам и в квартиру по этому проулку дорога. Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня. Слышите? Он повернулся и твёрдо шагая пошёл прямо, не оборачиваясь. "Брат!" крикнул ему вслед Алёша. "Если что-нибудь сегодня с тобой случится, подумай прежде всего обо мне". Ну Иван не ответил. Алёша стоял на перекрёстке у фонаря, пока Иван не скрылся совсем во мраке. Тогда он повернул и медленно направился к себе по переулку. И он и Иван Фёдорович квартировали особо, на разных квартирах. Ни один из них не захотел жить в опустевшем доме Фёдора Палча. Алёша нанимал меблированную комнату в семействе одних мещан. Иван же Фёдорович жил довольно от него далеко и занимал просторное и довольно комфортное помещение во флигеле одного хорошего дома, принадлежавшего одной небедной вдове чиновницы. Но прислуживало ему в целом флигеле всего только одна древняя, совсем глухая старушонка. вся в ревматизмах, ложившаяся в шесть часов вечера и встававшая в шесть часов утра. Иван Федорович стал до странности в эти два месяца нетребователен и очень любил оставаться совсем один. Даже комнату, которую занимал, он сам убирал, а в остальные комнаты своего помещения даже и заходил редко. Дойдя до ворот своего дома и уже взявшись за ручку звонка, он остановился. Он почувствовал, что весь ещё дрожит злобной дрожью. Вдруг он бросил звонок, плюнул, повернул назад и быстро пошёл опять совсем на другой, противоположный конец города. Версты за две от своей квартиры В один крошечный, скосившейся бревенчатый домик, в котором квартировала Мария Кондратьевна, бывшая соседка Фёдора Палча, приходившая к Фёдору Палчу на кухню за супом, и которую Смирняков пел тогда свои песни и играл на гитаре. Прежний её домик свой она продала и теперь проживала с матерью почти в избе. А больной, почти умирающий Смердяков, в самой смерти Фёдора Палча поселился у них. Вот к нему-то и направился теперь Иван Фёдорович, влекомый одним внезапным и непобедимым соображением.